Июль. По дому бродит привидение. Весь день шаги над головой. На чердаке мелькают тени. По дому бродит домовой. Везде болтается, не кстати, Мешается во все дела. В халате крадится, к кровати, срывает скатерть со стола. Ног у порога не обтерши вбегает в вихре сквозняка, Из занавеской, как стансорший.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 Домой сквозь окна вхожий, Все громко говорящий вслух, Степной нечесанный растрепа, Пропавшей липой и травой, Ботвой и запахом укропа, И Июльский воздух луговой. 1956 -й.